Глава восьмая Рита сама себя не узнавала. Кратмиру её тянуло магнитом, несмотря на данное себе обещание не обращать внимания на мужчин, несмотря на поставленный крест на них, несмотря на все ехидные мысли о том, что начальник её бабник и знатный к а б е л и н а Может, весна на неё так действует? Может, она совсем с ума сошла? «Маргарита, что там с твоей вчерашней поездкой в поля?» От голоса Андрея Рита подскочила, как кипятком обваренная. Она так углубилась в размышления о собственных проблемах, что не замечала ничего вокруг. «А всё нормально», — очнулась Рита. «Мы с Ратмиром Валидовичем сделали все необходимые замеры. Сегодня я внесу все изменения в свой проект и подправлю компьютерную модель. Список необходимых для начала работ материалов я только что сделала». Рита протянула стоявшему рядом с её столом директору листок с таблицами. «Ага», — Андрей пробежался глазами по списку. «Ну, тут всё ясно. Это нужно клиенту отправить на утверждение». «Зачем? Он что, разбирается во всех тонкостях нашей работы?» «Я имею в виду цены, Рита, чтобы потом не было претензий». «Не будет. Я ему вчера пару сотен тысяч сэкономила», — хмыкнула девушка. «Это как?» «Да фонтан он захотел такой, что сам к а л и г у л а позавидовал бы». ы к а л и г у л а Андрей непонимающе смотрел на Риту. «Был такой император в Древнем Риме», — вставил словцо Алексей, один из дизайнеров. «Да знаю я!» — отмахнулся раздражённо Андрей. «Только ни черта не понимаю». «В общем, так. Следующие двадцать минут...» Рита в красках описывала выбранный Гариком фонтан и сколько манипуляций потребовалось ей и Ратмиру, чтобы убедить клиента это чудо дизайнерской мысли в своём поместье не устанавливать. Поток красноречия Риты прервал телефонный звонок. Катя сняла трубку и, выслушав человека на том конце провода, сказала, «Рит, тебя к Ратмиру Валидовичу вызывают». «Меня?» — опешила девушка. «Ну да, его секретарша Лена сказала, чтобы ты срочно поднялась к шефу». «На кой чёрт?» «Не знаю», — развела Катя руками. Креативный директор Андрей тоже был удивлён. Обычно Ратмир решал все вопросы исключительно с ним. С простыми дизайнерами глава Валида встречался только на совещаниях. Андрей подозрительно взглянул на Риту. Видимо, слухи, ползавшие по углам корпорации о ней и Ратмире, имели под собой реальную почву. Однако вслух Андрей ничего не сказал о своих сомнениях, лишь вернул Рите список с материалами и ценами и бросил. «Вот, захвати это Кратмиру Валидовичу и уточни, как мы дальше работаем. Будет ли клиент проверять все покупки сам или его удовлетворит общая смета?» «Хорошо». Рита вскочила с места и направилась к выходу. В спину ей донесли шепотки и смешки девчонок-коллег. «Ну вот, началось», — обречённо подумала Рита. Уже закрывая дверь, она услышала, как Андрей злобно цикнул на сотрудников своего отдела. «Работать! Шушукаться будете за стенами компании или всех п о в о л ь н я ю к чёртовой матери!» Рита мысленно поблагодарила Андрея за толерантность, хотя она понимала, как бы он ни пытался п р и с е ч ь с п л е т н е й о ней и Ратмире, злые языки этим не остановишь. ь а плевать!» «Судя по всему, у них тут служебные романы в порядке вещей. Вон Ленка же вышла замуж за Влада, а они тоже коллеги», — попыталась взбодриться Рита. «Но Ратмир-то не просто коллега, он её начальник. С другой стороны, не было между ними никакого романа». «И не будет», — пыталась саму себя уверить Рита. «Что, простите?» На Риту уставилась пара огромных синих глаз на маленьком лице совершенно крошечной женщины, той самой, которая заинтересованно смотрела на Риту во время её собеседования. т е п е р ь т Рита знала, что Ольгу Петровну Борщову боялся чуть ли не весь валид. Она возглавляла отдел дизайна интерьеров и держала своих подчинённых не просто в ежовых рукавицах. От страха перед её гневом сотрудники в прямом смысле шарахались по углам. «Ой, простите, это я не вам», — робко улыбнулась Рита. Начальница только странно изогнула одну бровь и спросила. «Андрюша ваш на месте?» «Да, Андрюша, то есть Андрей у себя». Рита поспешила к лифту. «Надо же, эта страшная женщина Андрея Андрюшей зовёт», — улыбнулась Рита. «Неординарные люди всё-таки в валиде работают». Лифт быстро домчал её до 31 этажа, и она очутилась в светлой строгости кремовых стен и тёмно-коричневых панелей секретарской стойки. Лена ей приветственно кивнула, чмокнула в щёку и показала на приоткрытую дверь в кабинет. «Иди, он тебя ждёт». Рита вошла и увидела, что Ратмир был не один. Сам глава компании стоял у окна, потягивая кофе из маленькой белой чашечки, а за его компьютером сидела какая-то девица. Ратмир отвернулся и рассматривал пейзаж за окном, а потому не заметил появления Риты. Он диктовал что-то на английском, а девушка за компьютером печатала. «Новая секретарша», — поняла Рита. Ленка была права. Девица будто сошла с экрана телевизора. Прямо-таки выпорхнула из тех фильмов про плохих секретарш. Волосы светлые, спускавшиеся платиновым каскадом ниже лопаток, брови чёрные, густо накрашенные, как это сейчас модно, губы идеально выкрашены тёмно-рубиновой помадой, ярко-красные ногти, барабанившие по клавиатуре, длинные... и острые. Но больше всего вышеперечисленного Риту поразила грудь девушки. Она туго натягивала ткань белой рубашки и была такой огромной, что можно было ставить на неё поднос с едой, и тот бы не упал. Нужно отдать девушке должное. Рубашка была скромно застёгнута под самое горло. Хотя и без откровенного декольте внушительные размеры бюста просто не могли не привлекать внимания Секретарша заметила опешившую Риту, широко улыбнулась ей и сказала низким грудным голосом. «Ратмир Валидович, к вам тут, кажется, посетительница». Ратмир оглянулся и, увидев Риту, расцвёл улыбкой. «А, Маргарита, присаживайся, мы сейчас закончим с Ириной, а потом я займусь тобой». Рита, ни слова не говоря, села на край стула и уткнулась в телефон. Ратмир продолжил диктовать. «Мной он займётся», — мысленно ворчала Рита. «Ещё чего». «Ну всё», — закончил Ратмир. «Сейчас посмотрим». Он подошёл к девушке за компьютером и склонился над ней, уставившись в монитор. Через несколько минут та подняла глаза на Ратмира, слегка развернувшись в кресле в сторону начальника. «Ну как, Ратмир Валидович, удовлетворены?» В вопросе этом было столько неприкрытой двузначности, что Ратмир, оторвав глаза от экрана, взглянул на девушку. «Вполне. Но работу над ошибками всё-таки придётся проделать». Рита почувствовала, как глаз нервно дёрнулся. «Кобель!» — в очередной раз пришла к заключению Рита. «Так я могу идти?» т о м н о по-театральному проворковала новая секретарша. «Идите». Девушка поднялась так быстро, что р а т м и р не у с п е л отойти в сторону, и её туго обтянутая рубашкой грудь скользнула по пиджаку Ратмира. Казалось бы, случайное соприкосновение, но Рита-то видела, насколько продумано всё сделано. Секретарша встала почти вплотную к Ратмиру и, кокетливо хлопнув ресницами, спросила. «И что мне теперь делать?» Он ухмыльнулся. «Идите в приёмную, исправляйте ошибки в письме, а потом р а с п е ч а т а й т е и принесёте мне на подпись. Его сегодня же нужно отправить. Лена расскажет вам, какой с л у ж б о й быстрее всего». «Хорошо». Девушка снова улыбнулась и двинулась на выход, раскачивая бёдрами покруче Мерлин м а н р о Она была высокой, чуть ниже Ратмира. Рита проводила её длинные ноги восхищённым взглядом. Проводил её и Ратмир. Однако в его взгляде восхищения не было, только искорки лукавства и о с о з н а н и е того, что в его прайде стало на одну самочку больше. Ратмир сел в кресло, откуда только что выпорхнула красавица-секретарша. На его губах всё ещё играла насмешливая улыбка. «Совсем обнаглел бабник», — зло выругалась про себя Рита. «Ваша новая секретарша, Ратмир Валидович», — в голосе Риты слышались явный сарказм и раздражение. «Ага. Ирина теперь будет вместо Лены, когда та уйдёт в декрет». Он барабанил пальцами по столешнице. «У неё все данные для этого». «Да, данных хоть отбавляй», — пробурчала Рита. Ратмир перевёл задумчивый взгляд на Риту и, уловив в её голосе неприязнь, удивлённо приподнял бровь. «Не п о н р а в и л о с ь тебе Ирина?» «Главное, чтобы она вам нравилась. Зачем вызывали?» «Что?» — казалось, Ратмир не понимает вопроса. «Меня вы зачем вызывали?» — повторила Рита. «Тебя?» — Ратмир сверлил её взглядом. «Не помню». «Не помните?» «Нет». «Значит, я могу идти?» «Иди». Рита так резко встала, что стул грохнулся на пол. «Знаете что?» Ратмир поднял на неё невинные глаза, обрамлённые густыми чернющими ресницами. «Красивый чёрт!» — раздражённо констатировала про себя Рита. «Что, милая?» «У меня, между прочим, дел по горло, и есть чем заняться, кроме как рассматривать ваших секретарш». «Ты чего орёшь, Ритка?» Сам он был спокоен, как тот самый удав. «Вот!» Она шлёпнула на стол перед ним смету на закупку материалов для Гаррика. «Что это?» «Всё, что нужно купить для подготовительных работ на участке Игоря Петровича. Фонтан там же». «Отлично. Спора работаешь, Маргаритка». «В отличие от вас», — грубо отрезала она. «Что?» «Ничего. Что там по договору? Игорь Петрович сам будет проверять все закупки или как?» «Или как». Рита бесилась, а Ратмир улыбался. «И как это понимать?» Она зло сжала губы, пытаясь держать гнев и... ревность. Она потому так бесилась, что ревновала? Этого ещё не хватало. Сделай копию сметы, оставь у Лены. Завтра составь список всех необходимых материалов. Не только это, он указал глазами на листок, вдруг став серьёзным. Но и вообще всего, что понадобится. Копию принесёшь мне, я отправлю Гарику. Если его устроит конечная сумма расходов, предварительная оговорена в договоре, то начинайте закупки. Я не успею всё высчитать до завтра. Ты и не высчитывай всё до копейки. Примерную сумму обозначи всё. Понятно, что в результате мы выйдем на другую, но пока так. Я всё равно не успею. С материалами несложно, но мне же нужно ещё выбрать растения, цветы, кустарники. Хорошо, тогда к четвергу, уступил Ратмир. Всё равно, Рита, я сказал в четверг вечером, чтобы было готово. Рита смерила его злым взглядом. «Четверг так четверг. Вот и умница!» Ратмир снова широко улыбнулся. «Я вам не умница и не милая!» Ратмир рассмеялся. «Ты просто злюка!» «Ай!» Рит раздражённо махнула рукой и пошла к выходу. Ратмир окликнул её, когда Рита уже почти вышла из кабинета. «Рит!» «Что?» «Мне нравится, когда ты носишь юбки». Она громко хлопнула дверью и пронеслась мимо удивлённых Лены и Ирины к лифту. «Вот дурак! Он же видит, что я злюсь, и специально меня доводит ещё сильнее. Юбки ему нравятся, пялится на мою задницу, к а б е л ь Вон пусть лучше на свою новую секретутку смотрит!» Нервно вышагивала Рита. Она так и не поняла, зачем Ратмир её вызывал. Но, размышляя над этим, к концу рабочего дня пришла к выводу, что всю эту сцену с новой секретаршей — Он устроил нарочно, чтобы Рита увидела Ирину, приревновала, взбесилась. Что ж, своего он добился. Рита злилась ещё долго. Но не на Ратмира, а на саму себя. Ругала себя за то, что он ей нравился. Да, чёрт возьми, не просто нравился. Ратмир не шёл у неё из головы. Рита полностью закончила составлять перечень необходимых материалов, растений и предметов декора для сада, когда в её отделе уже никого не осталось. Как она не старалась справиться пораньше, ничего не вышло. Только к д е в вечера четверга ей удалось набросать предварительную смету. Где-то часа в четыре она позвонила Лене и попросила узнать у Ратмира, можно ли отдать список начальнику в пятницу утром. Но Ратмир потребовал закончить всё в четверг. даже если пришлось бы сидеть всю ночь. Рита понимала, что он делает это нарочно, и если бы не ожидавшая её дома дочка, то она назло Ратмиру просидела бы в Валиде до утра. Но ей хотелось домой. К тому же Рите позвонила её давняя подруга Людмила и сказала, что в пятницу приезжать в Москву. С Людкой они не виделись почти год, поэтому после её звонка Рите было не до работы. мысленно настроила планы о том, как они с Людой засядут на их крошечной кухне и поболтают от души за жизнь. «Вот, всё готово», — Рита положила перед р а д м и р о м список всего необходимого для осуществления проекта на участке г а р и к а р а д м и р потянулся, разминая з а т е к ш у ю спину, и, даже не взглянув на Ритину работу, сказал, «Молодец, завтра вручу Гаррику, вдруг он захочет в смету ещё пару фонтанов включить». Рита театрально закатила глаза. «Могу я быть свободна?» «Можешь». Рита чеканным шагом промаршировала к двери и проворчала. И стоило сидеть здесь допоздна, и з в е р к р и т я всё слышу». «Извините», — процедила она. а п о д в е с т и тебя?» «Нет, спасибо». «Этого ещё не хватало. Он, может, за этим и ждал, пока она закончит, чтобы отвезти её домой, а потом опять начать целовать?» «Хотя в прошлый раз вроде бы она сама первая на него кинулась». «Неважно». Рита заскочила в лифт. До первого этажа лифт спустился без остановок. Видимо, в компании почти никого не осталось. Холл хоть и был ярко освещен, но здесь царила тишина, нарушаемая лишь мерным звуком механического полотера. «Улыбчивая администраторша робот тоже уже ушла», — усмехнулась Рита. Она вышла из крутящихся стеклянных дверей и поёжилась от налетевшего холодного ветра. Рита не успела сделать и двух шагов, как услышала голос сзади. «Рита!» Она обернулась. Из дверей выскочил Влад. Будто поджидал её, чтобы застать одну. «Влад?» — удивилась Рита. «А ты что здесь делаешь?» «Я здесь работаю», — отрезал он. «А вот ты какого чёрта сюда припёрлась?» «Не поняла?» «Какого дьявола тебе надо в Валиде?» — взвизгнул он. «Вообще-то я здесь тоже работаю», — холодно ответила Рита, пытаясь не заводиться. «Работаешь?» — с издёвкой в голосе прошипел Влад. «Ты ведь специально сюда устроилась, да? Узнала, что я здесь финансовым директором, что я женился на Лене и решила теперь нам жизнь портить». «Ты это серьёзно?» «У тебя ничего не получится», — Влад грубо схватил Риту за локоть, сжав так сильно, что руку прострелила от боли. «Слышишь ты? Только посмей вятнуть что-нибудь, Лени, и я сделаю так, что ты вылетишь из Валида». «Вылечу? Кем ты себя возомнил? Господом Богом?» «Богом не Богом, а кое-какие рычажки у меня имеются». На губах Влада заиграла такая мерзкая улыбочка, что Риту затошнило. «Рычажки? Ну что ж, давай!» — закипела Рита. Нажимай свои рычажки. Останусь без работы, и твоей дочери нечего будет есть. Ах, да, я и забыла, что тебе наплевать. Мне не наплевать, я регулярно плачу алименты. Алименты? От этого слова Риту аж перекосила. Ты хоть знаешь, что дочку Лизой зовут? А сколько ей лет, ты помнишь? Не начинай. Я не начинаю. Я за все четыре года ни разу ни о чём тебя не просила. И ничего не требовала. И впредь не собираюсь. Я... «Так же не рада, что снова встретилась с тобой, как и ты. Но знаешь что?» — Рита ткнула пальцем его в грудь. «Если ещё хоть раз ты подкрадёшься ко мне и будешь предъявлять свои тупые претензии, я тоже найду нужные рычажки, чтобы тебя отсюда выкинули, понял?» Влад грубо рассмеялся. «Ах да, ты ж е у нас Вась-Вась с Ратмиром Валидовичем. Только ты полная дура, если думаешь, что место любовницы одного из Закаевых даёт тебе какие-то гарантии. Скорее наоборот». Мне делать ничего не придётся. Через пару недель босс с тобой наиграется и сам тебя выкинет отсюда». «Да пошёл ты!» Рита вырвала руку и двинулась прочь. Но Влад снова схватил её за плечо, развернул к себе и прошипел в лицо. «Предупреждаю. Со мной шутки плохи. Чтоб я тебя не видел рядом с Леной. А если ляпнешь ей что-то, она с тобой и...» «У нас какие-то проблемы, Влад в а л е р ь е и ч Из темноты, будто ч е р т и к из табакерки, появился Ратмир. «Ратмир Валидович, руки от неё убери свои», — спокойным голосом потребовал Ратмир. «Я не...» Влад отдёрнул руку, и Рита машинально начала растирать плечо. Влад хватал её с такой силой, что наверняка завтра появятся синяки. «Вам лучше поспешить домой, к жене, Влад Валерьевич. Она уже заждалась». Ратмир подошёл к р е т е и демонстративно приобнил её за талию. Девушка даже не подумала сопротивляться. Влад нервно сглотнул. «До свидания», — промямлил он и на негнущихся ногах двинулся прочь. «Надеюсь, мне больше не придётся видеть подобных сцен или узнать, что ты беспокоишь Маргариту». Ратмир сказал это небрежным, почти дружеским тоном, но было в нём столько с к р е ж а щ у щ е г о металла, что Влад понял, у Риты р ы ч а ш к о в оказалось побольше. «Что он от тебя хотел?» — спросил Ратмир, когда Влад скрылся из поля зрения. «Ничего». Это не выглядело как ничего. Он что, угрожал тебе?» Рита не хотела посвящать Ратмира в свои личные проблемы, но от него ведь просто так не отвяжешься. Она подняла на мужчину глаза. «Влад уверен, что я устроилась работать в твою компанию, потому что хочу испортить ему жизнь». Ратмир присвистнул. «А это так? А в Валит так легко попасть всякой, кто хочет отомстить бывшему мужу?» фыркнула Рита. Знала бы я, что он здесь работает, ни за что бы не пришла сюда. Так почему он уверен, что ты по его душу пришла?» Рита высвободилась из объятий Ратмира, и они медленно двинулись к стоянке, что находилось позади двух зданий, принадлежавших корпорации. «Он решил, что я с тобой сплю, и благодаря этому получила место в Валиде. И всё это только с одной целью — испортить жизнь ему с женой». Ратмир хмыкнул. Я же говорил тебе, Маргаритка, что целоваться с начальником посреди толпы не самый лучший способ спрятаться от бывшего мужа. Я думала, что если Влад узнает меня, то не решится портить мне жизнь, увидев с тобой. А в результате... А в результате он обещает сделать всё возможное, чтобы выкинуть меня из Валида, если я буду портить жизнь ему. У него паранойя? Понимаешь... «Я сдружилась с Ленкой, твоей секретаршей, даже не подозревая, что Влад её муж. Да я вообще не знала, что он в Валиде теперь работает. Лена пригласила меня в гости. А там Влад». «Да уж». Они подошли к машине Ратмира, и он помог Рите забраться внутрь. Сев за руль и заведя автомобиль, Ратмир сказал, «Не обращай внимания на бывшего и его угрозы. Никто тебя отсюда не уволит». «Кроме тебя?» — ехидно спросила Рита. «Именно». — улыбнулся Ратмир. — Так что я, как твой начальник, даю тебе карт-бланш на дальнейшие поцелуи в стенах Валида. И не только. Даже и не мечтай. Ратмир рассмеялся. — Поехали. Домой тебя подброшу. А то поздно уже. Когда они прощались, остановившись у ретиного подъезда, она сказала. — Ратмир, спасибо тебе. — За что? — За то, что подвёз. А главное, что вовремя появился, когда Влад меня доставал. «Всегда пожалуйста, милая. Я не...» «Знаю, знаю, не милая. И далее по списку. Всё, пока. Рит, может, выходной поужинаем вместе?» С надеждой в голосе спросил Ратмир. «Нет, у меня дела, да и вообще...» «Ты забыла про свой должок?» Усмехнулся Ратмир. «Не забыла. Но зарплата ещё только через неделю. И, кстати...» Рита саркастично ухмыльнулась. «Не рассчитывай, что я приглашу тебя в хороший ресторан». «Мой максимум — это Берлин». «Я согласен и на Макдональдс», — рассмеялся Ратмир.